Конрой хлопнул по застежке пристежных ремней и перегнулся через Тернера, чтобы открыть люк. Откинулась крышка, их оглушил рев моторов. Конрай толкнул Тернера в плечо и требовательно поднял несколько раз руку ладонью вверх, потом указал на пилоты. Тернер выбрался наружу и спрыгнул. Рев пропеллера над головой к кляксой грома. Потом возле него в полуприседе возник конрай.